История 27. Наконец-то встретились. Их ждал обратный путь. Вере почему-то всегда казалось, что обратный путь длиннее, чем путь вперед. Но в этот раз все было по-другому. Суперскоростной троллей лед как будто скользил над землей. На облаках следы большого слона, подумала Вера. Глубокие следы. Это, наверное, небесный слон который шел здесь к небесному слоненку. Усталость опустилась на Веру. Она закрыла глаза и долго еще шла в мыслях по пути небесного слона. Вера очнулась от мечтаний, когда почувствовала резкий толчок и верещание птички. Только мы здесь недолго, хорошо? Экипаж корабля и пассажиры сошли на землю и направились к дому сказочника. Их встретил тот же мальчик, снова что-то пролепетал на незнакомом языке. Он сказал, что хозяин дома спит, перевел Лефевр. Ничего страшного, сказала птичка. Мы его сильно не побеспокоим, но дело у нас важное, так и передайте ему. Тролль перевел слова птички. Мальчик неодобрительно покачал головой, но указал на дверь, которая вела в спальню сказочника. Лефевр и Лаппе отправились туда. Птичка тоже было поспешила за ними, но Вера позвала ее обратно и сказала: Это их разговор. А мы пока подождем в саду. Они вышли из дома и оказались в саду. Все казалось Вере таким необычным, как в настоящей сказке с счастливым концом. Вера подумала, что окажись она сейчас во дворце или в пустыне или в джунглях, это было бы не так волшебно, как сейчас, в простом саду сказочника. Черные деревья на белой земле А на снегу между стволами много-много маленьких следов и побольше и были даже следы огромных лап совсем как следы небесного слона Мне здесь очень нравится, сказала Вера. Сейчас именно так, как было тогда в Гренландии, вздохнула птичка. Когда я спешила к ё, и небо казалось долгим-долгим. Вера посмотрела на птичку и поняла, что сейчас она снова не птичка, а Ингерлад. А теперь, спросила Вера, а теперь долгим кажется перелет с ветки на ветку. Птичка опять вздохнула. Я очень скучаю по Йоа и чувствую, что слишком задержалась среди людей и домов. Мой айсберг ждет меня. ждет моих историй и песен. Если однажды ты заметишь, что меня нет в нашем городке, значит, я улетела к Йоа. Так и запомни. Если ты улетишь, ты еще вернешься? — спросила Вера. Не знаю, ответила птичка. Наверное, нет. Моё настоящее место рядом с ним. Они помолчали, посмотрели на деревья и друг на друга и решили вернуться в дом. Там в гостиной их уже ждали: сказочник в обнимку с лаппе, Лефевр и самп. Они пили чай из большого в цветочек чайника и обрадовались, когда вошли Вера и Птичка. "Воля!" воскликнул тролль. Только подумал, где же они? Вера и Птичка присоединились к чаепитию. "Замечательно, что вы решили заглянуть ко мне на обратном пути", обратился сказочник к Вере. "Я наконец-то увидел грозу Кайса, страшного, ужасного Лефевра, и его прожорливого волка Лаппе". Все рассмеялись. Тролль достал из кармана зеркало, посмотрел в него и сказал: "Но я же не страшный, а очень даже милый. И вообще красивый, правда?" "О, да", согласился Лаппе. "Теперь, когда наконец-то все стало на свои места, и эмиссей сказочник прервал его Эльфевр. Больше не думает, что я страшный?" "Так вот", продолжил Лаппе. "Пожалуй, нам пора". Вера одобрительно кивнула и встала, чтобы проститься с Сакариусом Топелиусом. Спасибо вам, дорогой сказочник с усатой фамилией. Спасибо и вам, ответил он. «Ну, с грозой севера и лаппе мы, я думаю, еще не раз встретимся, соседи все таки А тебе, Вера, я скажу вот что. Вера уже приготовилась к серьезной длинной речи, но неожиданно услышала тихие слова. Самое лучшее, что есть в сказке это надежда навстречу. Нет ничего проще, чем исчезнуть, улететь, испариться и вернуться снова. Вот так Лефевр присел на корточки, сделал кувырок, встал и развел руками. Воля, я снова здесь. Ты никуда и не исчезал. Ухмыльнулся Лаппи. — Но ты узнаешь, продолжал сказочник. Что такое расставаться? навсегда. А герои сказок этого никогда не узнают. Для того и существуют сказки, чтобы мы все могли встречаться, когда захотим. Вера улыбнулась и обняла сказочника на прощание. Птичка помахала крылом. Лапе поклонился, а тролль крепко пожал руку новому другу.